Глава тринадцатая. Илья. «О, мама идет!» — восклицает малышка, когда мы слышим приближающиеся шаги. Оборачиваемся ко входу в комнату и... и я вижу ее. Даже хочется со всей силы протереть себе глаза. Что со мной творится? Почему вместо Алисы, мамы Полины, вижу свою Алису? Что за напасть? Все. «Я схожу с ума», — шепчут такие знакомые губы таким знакомым голосом. «Нет, это, похоже, у меня шифер пошуршал, и крыша протекла». «Но почему тогда эта Алиса, которая точная копия моей Алисы, смотрит такими же знакомыми глазами с огромнейшим удивлением на меня?» «Еще в этих глазах узнавания в котором замешаны горечь, обида и неверие в происходящее». Нет, мама, не сходись, гномик настоящий. Знакомься, это мой зывачный гномик. Я тебе планево говорила. Полина же улыбается вовсю, довольная собой и, видимо, сюрпризом для мамы. Не понимает, что сейчас происходит. А я сам-то понимаю. Мне кажется, проходит вечность, пока мы смотрим с Алисой друг на друга. И ведь это и правда она. Глаза не могут мне так настойчиво врать. А -а, а а пытаюсь произнести имя девушки, но тут словно ком в горле застревает. Алиса? Вижу, как Алиса меняется в лице, отражая на нём смесь эмоций и чувств. Полина что-то говорит, а я почти ничего не слышу. Только глубокое дыхание Алисы. Стою столбом, жду ответа, жду и не знаю чего. — Давайте вы позенитесь. Улавливаю лишь последнюю часть предложения девочки. Тут в Алисе происходят последние изменения. Ее лицо застывает холодной и безразличной маской, и девушка сухо бросает. Этот гномик уже женат. А после удивления малышки поясняет. На своей работе. Проходит мимо меня, не удостоив больше взглядом. И я понимаю, почему. Я действительно променял нашу любовь на работу. Тогда я отдавался делам полностью. Жил ими. Горел. Меня что-то постоянно толкало ими заниматься. И не получалось остановиться. Если брался, то не мог не довести до логичного конца. А одни дела множили другие. Это как паутина. Потянул ниточку, прилип, а после запутался в сети. А Алису я очень любил, но работа... Она мне заменила и дом жену. Видел, как девушка страдает. Сколько раз успокаивал, убеждал, что скоро все закончится. Не заканчивалось. Врал, потому что не хотел отпускать ту, которую люблю. Конца и края делам не было. Алиса плакала, один раз почти ушла. Чудом остановил. А через некоторое время понял, что таким образом только сильнее мучаю ее. К тому времени она как раз устроила истерику. На меня полился поток из выражений, и я понимал, что достоин их в полной мере. Сам виноват. Решение отпустить девушку далось мне очень тяжело, но я сказал, что больше не держу ее. Пришлось напустить на себя безразличие. Было больно видеть, в каком состоянии Алиса ушла от меня, но понимал, что, удерживая рядом с собой, делаю ей только хуже. Думал, больше никогда ее не увижу. И вот она передо мной. Боюсь представить, что она сейчас испытывает. И за теперешнее ко мне отношение не виню. Заслужил. Алиса, я хочу подобрать правильные слова, извиниться и... Понимаю, что сейчас точно не стоит ничего говорить. Пусть она переварит мое появление здесь. Но даже если бы я решил что-то сказать, Полина не дала бы этого сделать. Малышка толкает меня к столу. Тёс Таис, кусай, а потом пойдём малёзиное покупать. Обещание нужно выполнять. Сухо роняет Алиса, ставя передо мной тарелки. Одну с яичницей, вторую с оладьями и сметаной. На столе появляются овощи, зелень, ломтики хлеба, масло и банка варенья. Пока девушка расставляет еду, а оказывается совсем рядом. Я чувствую такой знакомый и пленительный аромат, исходящий от неё. Так пахло только она. Хочется схватить Алису и... Девушка отходит и ставит чайник на плиту. Пока он закипает, мы молчим. Я сдерживаю свои порывы. И это правильно. То, что рядом с нами ребенок, еще один довод. Полина же все это время смотрит выжидательно и требовательно то на меня, то на еду. Ага, намек понял. И как только я отправляю в рот первый кусок яичницы, малышка с нетерпением спрашивает. «Вкусно? Да?» Даже Алиса за спиной застывает, ожидает ответа. Чувствую это. Как под таким напором не ответить или сказать, что невкусно? «Вкусно?» Киваю я, пережевывая, и тут же закидываю в себя еще один кусок. А потом в ход идет все остальное на столе. «Да?» «Да, потому что вкусно всё. Давно не ел нормальной домашней еды, превращаясь в оголодавшего волка, забредшего в курятник. Челюсть хрустит, желудок рычит. Почти не контролирую себя. Моё неконтролируемое поедание всего на столе прерывает скрип половых досок со стороны входа. На кухню входит Марина».